На радио «Россия и культура» премьера мы начинаем проект «Великое отечественное. Люди. События. Документы». Каждое воскресенье сегодняшнего дня с 10 мая 2009 года по 9 мая 2010 года. Документальный публицистический проект призван за один год рассказать о четырёх годах войны, которая изменила судьбу каждой семьи нашей страны. Сказанное и написанное о ней больше, чем о любой друг... о любом другом событии в истории России, да и назвать эту войну событием нельзя. Это время, которое включило в себя миллионы историй и людей. Документальные кадры этой ван... войны хорошо знакомы каждому и потому для того, чтобы видеть то, о чем мы будем рассказывать. Достаточно звуков. Войны маршала и собак, выступления вождей обоих стран, выкрики в толпе, взрывы снарядов. Эта страшная симфония войны улавливается не только ухом, но и внутренним душевным слухом, наличие которого до сих пор объединяет всех, кто живет в России или за ее пределами. Но так или иначе хранить в себе память о тех днях. Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. multimik polxeni kun福, mulanne lata rime un theoso leo te... wen indro, me ingra Gesi w mailhe umë! P民 kja eksion van do lintek Всесовых оно никаких разговоров Может к нам сюда знакома совдата это рок попутный занесёт Наш самый главный праздник 9 мая День Победы С каждым годом становится всё меньше людей, которые пережили тяжёлые дни ке отечественный. Мы бы с ним припомнили, как жили, как теряли трудными вёрстами, что. Заповеду мы и полно слушали, за друзей давали ещё. Ты случайно не женатый? Ты дружок, не сколько, не тужи. Здесь у нас в районе песни мигом там, де ушки ожвой на хороши. Снова и снова вглядываясь в прошлое, задумываемся о истоках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 событие, люди, документ. Как разгорался мировой пожар? К середине 30-х годов 20 -го века международная политика определялась взаимоотношениями трёх главных сил. Первое Это молодое советское государство, провозгласившее курс на мировую революцию и свержение капитала во всём мире. Страны, победившие в Первой мировой войне, прежде всего Англия, Франция и США, заинтересованные в сохранении существовавшего мирового порядка, представляли вторую силу. Третья сила это Италия, Япония и Германия, жаждавшие территориального передела мира. Проигравшая Первую мировую войну Германия была унижена тяжёлыми условиями Версальского мирного договора. Она лишилась восьмой части территории, на которой проживало десятая часть её населения, а также всех заморских владений. Она была обязана сократить до минимума численность сухопутных войск. Ей было запрещено иметь военную авиацию, танки, тяжёлую артиллерию и подводные лодки. Кроме того, На неё накладывалась обязанность выплатить бывшим противникам баснословные репарации. На почве чувства униженного национального достоинства в условиях глобального экономического кризиса большую популярность в Германии приобрела национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером. Из программы Национал социалистической партии. Мы требуем объединения всех немцев на основе права самоопределения народов в Великую Германию. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими нациями и отмены положения Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров. Мы требуем жизненного пространства, территории и земель, необходимых для пропитания германского народа и для расселения избыточного германского населения. Из книги Адольфа Гитлера Майн Кампф 1925 год. Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике до военного времени. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы, и определённо указываем пальцем в сторону территорий расположенных на востоке. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию. На выборах в Рейхстаг 1932 года Национал-социалистическая партия Гитлера получила более половины всех голосов. 30 января 1933 года германский президент Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером и поручил ему сформировать новое правительство. В августе 1934 после смерти президента Гинденбурга по инициативе Гитлера в Германии был проведён плебисцит по результатом которого президентство было упразднено, а президентские полномочия были переданы Гитлеру. Так в Германии установился диктаторский режим нацистской партии и её фюрера Адольфа Гитлера. в воспоминаниях советского разведчика Леопольда Треппа Мир не решился удушить коречнению чему в зародыше. Он позволил этой заразной болезни развиваться, и она стала распространяться. 1 мая 1937 года во время моей первой командировки во Францию я проезжал через Берлин. Сколько неприятного я там увидел. Зрелище улиц было мне невыносимо. Тысячи рабочих в фуражках, тысячи молодых людей несли какие-то нацистские хоругвии. Громкими голосами распевали гитлеровские гимны. Что за коллективное безумие овладело массами немецкого народа? И в эти минуты я проник со твердым убеждением, что нацизм погибнет только в огне всемирного пожара. по прики условиям Версальского перемирия Гитлер сразу взял курс на создание мощной армии. По свидетельству бывшего министра финансов Германии Шверенг фон Крозига, с 1934 по 1939 год военные расходы Третьего рейха составляли около 60% всех бюджетных расходов. Из воспоминаний Уинстона Черчилля Как только гитлеровской Германии позволили перевооружиться без активного противодействия со стороны союзников, возникновение Второй мировой войны стало почти неизбежным. Летом 1935 года Германия в нарушении договоров восстановила обязательную воинскую повинность. Великобритания простила это. Нацистская Германия тайно и незаконно создала военно-воздушные силы, которые к весне появились. 1935-го претендовали на равенство с английской авиацией. Великобритания и вся Европа оказались перед лицом организованной мощи и воли к войне самой боеспособной 70-миллионной нации Европы, жаждавшей вернуть себе национальную славу. В Советском Союзе было известно о планах Гитлера. Поэтому все дипломатические силы СССР были направлены на создание в Европе системы коллективной безопасности, при которой государство-агрессор должно было встретиться сопротивление всех европейских стран. Однако эти попытки привели к скромным результатам. Удалось лишь добиться подписания договоров о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Правители европейских государств рассчитывали на то, что захватнический аппетит Гитлера удастся удовлетворить за счёт стран Восточной Европы и прежде всего за счёт Советского Союза. В ноябре 1937 года лорд хранитель печати Великобритании Галифакс по поручению премьер-министра Чемберлена совершил поездку в Берлин где лично встретился с Гитлером. Запись их беседы оказалась в числе трофейных секретных документов, захваченных советскими войсками в мае 45-го. Лорд Галифакс во время этой беседы с фюрером назвал Третий рейх бастионом Запада против большевизма и дал понять Гитлеру, что Великобритания не будет препятствовать расширению германской территории за счёт Данцига, Австрии и Чехословакии. Галифакс при этом оговорился, что Англия заинтересована лишь в том, чтобы эти территориальные изменения были произведены путём мирной эволюции. Из воспоминаний Ивана Михайловича Майского, посла СССР в Великобритании. Гитлер мог рассматривать свою беседу с Галифаксом как благословение Лондона на насильственный захват жизненного пространства в указанных районах. А когда британским министром иностранных дел стал Галифакс, Гитлер не без оснований решил, что настал момент для реализации программы агрессии, намеченной во время беседы. Он не стал терять времени, и 12 марта 1938 года, через 12 дней после назначения Галифакса министром иностранных дел, сделал первый крупный прыжок молниеносным ударом захватил Австрию. И что же? Англия и Франция реагировали на столь вопиющий акт агрессии лишь словесными протестами, которые ни они сами, ни тем более Гитлер не принимали всерьёз. Германия без единого выстрела присоединила к себе Австрию. Так с карты мира исчезло целое государство. Следующий пункт гитлеровских завоеваний Чехословакия. До вторжения фашистских войск на территорию СССР оставалось 1195 дней. Хотя и русские войны, спросите вы у тишины над ширью пашен и полей. И у берёз и тополей спросите вы у тех солдат, что под берёз за ми бежали, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские воевать? Великая отечественная